Плантатор краешком глаза следил за быстро приближающейся группой во главе с Альваросом Торросом, делая вид, будто вовсе не замечает их, и продолжал обсуждать с надсмотрщиком, как лучше выкорчевать пень, над которым трудились пионы. Услышав приветствие Торроса, плантатор любезно ответил на него и вежливо, но не без иронии спросил, куда это он ведет свой отряд, не на поиск или нефти? «Нет, сеньор», — ответил Торрос. Мы ищем сеньора Энрико Солано, его дочь, его сыновей и двух высоких гринго, что путешествуют вместе с ними. Нужны-то нам, собственно говоря, эти гринго. Они проходили тут, сеньор? Да, проходили. Я подумал, что их тоже обуяла нефтяная лихорадка. Они так спешили, что даже из вежливости не задержались у нас, и не сказали, куда путь держат. Неужели они провинились в чем-нибудь? «Да что я спрашиваю? Синьор Энрико Солано слишком достойный человек!» «В каком направлении они пошли?» — спросил запыхавшийся начальник полиции, протискиваясь сквозь группу жандармов, которых он только что нагнал. Плантатор и его надсмотрщик, стараясь выиграть время, отвечали неопределенно, а потом указали прямо противоположное направление. Однако Тор раз заметил... что какой-то пион, опершись на лопату, внимательно прислушивается к разговору. И пока дураченный начальник полиции отдавал приказание направиться по ложному следу, с украдкой показал пиону серебряный доллар. Тот в ком дал понять, в каком направлении на самом деле уехали всадники, незаметно поймал монету и снова принялся подкапывать огромную корягу. торас тотчас отменил приказ шефа. «Мы пойдем не туда», — сказал он, подмигивая начальнику полиции. «Одна маленькая птичка сообщила мне, что наш уважаемый друг ошибается. Они пошли совсем в другом направлении». И отряд жандармов устремился по горячему следу. А плантаторы и его надсмотрщик, совершенно подавленные, в изумлении уставились друг на друга. Надсмотрщик одним движением губ показал своему хозяину, чтобы тот молчал и быстро оглядел лесорубов. Предатель-пион трудился рияно, не разгибая спины, но сосед его, едва заметным кивком, указал на него надсмотрщику. — Вот она! Это маленькая птичка! — воскликнул надсмотрщик и, подскочив к предателю, принялся трясти его за плечи. Из лохмотьев пиона выкатился серебряный доллар. «Ага», — произнес плантатор, поняв все. «Он, оказывается, разбогател? Какой ужас! Мой пион стал богачом! Значит, он кого-нибудь убил и ограбил? Сечь его, пока не сознается!» Несчастный пион, стоя на коленях под градом ударов, которыми осыпал его надсмотрщик, признался, наконец, каким образом он заработал этот доллар. «Бейте его!» «Бейте нещадно! Хоть до смерти забейте этого мерзавца, который предал моих лучших друзей!» — равнодушно приговаривал плантатор. «Впрочем, нет. Погодите. Бейте, но не до смерти. У нас сейчас мало рабочих рук, и мы не можем дать волю нашему справедливому гневу. Бейте его так, чтобы он на всю жизнь запомнил, но через два дня уже мог снова вернуться на работу!»